Это было, было, было. Киворка, Аленька и Наташа падали в чащу Кваркеронского леса. Лес ощетинился, деревья под ветром заострили свои макушки, готовые казались проткнуть беглецов своими пиками, чтобы навсегда приобщить их к лесной коллекции. Здесь немало осталось таких же редких экземпляров, которые давным-давно были нанизаны на сухие голые стволы, или же почти полностью истлевшие лежали на Альдобаране. Немало прикатчиков искало спасение в лесах Кваркеронии, но все они не по своей воле покончили здесь счеты с жизнью. Лес никого не выпускал из своих жестких объятий. Тревожным взглядом Киворка окинул сверху необъятное пространство леса. Величественное лесное войско, стоявшее на страже, казалось бы, не давало им никакой надежды на спасение. Лишь одно раскидистое темно-лапое дерево, обнимавшее половину неба, не высказывало злобы или ненависти, а даже наоборот, замахало приветливо ветвями, словно позвало их к себе». Сейчас он летел первым. За ним Аленька и Наташа. Обернувшись, он увидел их расплющенные, опрокинутые лица и огромные от страха глаза, хватившие драконовского пламени и теперь забитые беспросветной чернотой. Они что-то ему кричали, что-то пытались объяснить обгоревшими губами, но он их не услышал. Мешал сильный ветер, прицельный, как огонь. «Делай, как я!» Крикнул Киборко и развернулся в воздухе в сторону раскидистого дерева. Наташа с Аленькой послушно последовали за ним. Крепкие, сильные лапы фигософа выхватили падавших с неба беглецов из стремительного воздушного потока, подержали на весу, покачали, а потом осторожно и медленно опустили на Альдебаран, потому что Гвадарий не мог допустить, чтобы кто-то разбился прямо у его подножия. Все жесткое и страшное обязано было свершаться за пределами его поляны. Недаром он так надежно когда-то отгородился от мира и затерялся в густом лесу. Поглядывая из леса вдаль, он видел или угадывал лишь общие контуры событий. Подробности всегда наводили на него ленивую скуку, и он тогда начинал зевать, качать, раскачивать свои ветки. Туманным и сиреневым рисовался ему мир за пределами леса, и это его вполне устраивало. Теперь все было иначе. Сам, ожившая, живая душа, он жаждал встретить похожую на себя душу, чтобы понять ее, и вместе с ней, и себя тоже». Он сильно потянулся, затрещали его большие ветки. Защелкали маленькие, живые, умные листья сорвались с веток и закружились, а потом осели на траву, горят нетерпение послушать разговоры, которые вели упавшие с неба беглецы. Беглецы тем временем с любопытством и удивлением оглядывали поляну, со всех сторон окруженную заслоном высоких колючих кустов, которые вырастали прямо у них на глазах, так что поляна все больше и больше походила на ловушку. Наташа опустилась на траву и теперь лежала у подножия фигосов Агвадария, уронив голову на руки, еще не осознавая того, что с ней произошло. Она плакала. Аленька стоял посреди поляны, ощупывал себя со всех сторон и не своим голосом орал, как оглашенный. «Живые! Мы живые! Что же вы, никто не радуетесь! У нас на земле мы бы сразу разбились бы, потому что у нас на земле тяготение, а у них тут одна сплошная тягомотина!» Он со смехом повалился на траву, задрал ноги кверху и стал пятками колотить по колючим кустам, не обращая внимания на боль, и поломал-таки часть кустов. Получился узкий вход-выход на поляну. Наташа плакала тихо и надсадно крупными слезами. Жуки-альдебаранцы закатывали эти капли в сухую пыль и долго с ними играли, перекатывая горячие водяные мечи с одного места на другое. «Ты о чем, Наташа, плачешь?» Киворка опустился с ней рядом на толстый морщинистый корень. Он не сводил с нее глаз. «Поплачь обо мне!» Осторожно он дотронулся до ее руки. «Зачем?» Наташа убрала свою руку. «Сам не знаю». Он пожал плечами. И вдруг на него накатила волна зябкой дрожи. Необъяснимая тревога прокатилась по нему, как тяжелое колесо. Горло ему сковало холодом. Он вскочил и осмотрелся по сторонам и увидел эту поляну. Это раскидистое дерево, не глазами. Внутреннее зрение таинственно и странно прокрутило перед ним хоровод былого. Перед тем, как их, закатанных в частицы, выпускать в бездну, в черноту космоса, долгий миг они, разведчики, пребывали здесь, чтобы получить последние внушение, и, будучи уже просто частицами высоких энергий, они уносили с собой со скоростью света последнее, прости, Альдебарана, как нечто ни с чем не соизмеримое, самое прекрасное из всего того, что могло бы встретиться им на их целенаправленном пути. Тревога и волнение киворки не остались незамеченными. Они достигли Гвадария, докатились до его глубоко спрятанного сердца в большом дупле, сокрытом в гуще листвы. Удивление и смятение отразились на раздробленном и странном челе, состоящем из множества ветвей, листьев, бабочек, стрекоз, муравьев, жуков и прочих живых маленьких существ, чем был так богат кваркеронский лес в этой своей заповедной части». Гвадарий Фигосов замахал, закачал ветвями и притянул киворку к себе, к своему стволу, морщинистому и жесткому. Он узнал разведчика. «О, бедный, бедный, жалкий, жалкий!» прошелестел, прошептал, прокричал сначала тонким, высоким, а потом грудным и низким голосом фигосов, сотрясаясь от нахлынувших на него воспоминаний и только что родившихся ранее неиспытанных им чувств. Этот голос надорвал Кеворкина сознание. Он узнал этот голос, который благословлял их разведчиков на дальние странствия, на великие подвиги во имя... В это мгновение из-за дерева, то есть из-за спины фигософа, высунулась чья-то рука, державшая под наклоном пузырёк с прозрачной влагой. Маслянистая тяжёлая жидкость стала медленно изливаться из пузырька и стекать, падать вниз». Там, куда она попадала, трава и листья быстро занимались тусклым недымным пламенем и тут же делались черно-серыми, скручивались в мелкие пепельные колечки, а потом этим пеплом устилали альдебаран, который расползся по всем швам, как старый-престарый скворч. Фигосов почувствовал резкий запах и непривычное кронокружение». Киворка схватил эту руку, рванул к себе. Перед ним стоял один знакомый мальчик. Глаза в разные стороны смотрят, волосы треплет ветер, и лицо у него задумчивое, и не скажет он ни слова, покуда его не окликнешь. «Раз или два!» «Витя, ты?» — растерянно сказал Киворка. «Витя, почему? Что ты тут делаешь? Зачем ты?» Рука у Вити дрогнула и влага перестала литься. На поляну выбежала Чапа. Маленькие синие цветы запутались в ее голове. Чапа раньше бродячая была, пока снова с Витя не повстречалась. Но теперь уже он не по рассеянности, а от души ее погладил. И она счастливая пошла за ним, и они вместе пришли сюда. «Выполняя приказ Нака», — коротко объяснил Витя, «выльем жидкость под корни дерева, будем свободны». «Наг мне это сам пообещал». «А как же мы?» расстроился Аленька. «Не знаю. Наг про вас ничего не говорил. А я? Я тогда не посмел за вас просить. Но мы с Чапой решили, как только получим свободу, сразу же пойдем искать вас». Запах стал удушающим. Все начали кашлять. «Смотри, что ты сделал, умник!» Киворка вырвал у Вити из рук пузырек. «Траву, кусты умертвил». «А дерево, дерево! А твое-то какое дело, предатель! Чего ты все время лезешь в наши дела? А ну отдай, что у Витьки отнял, и нечего тут лапать!» Аленька выхватил из Киворкиных рук пузырек и выплюснул остатки жидкости под корни Гвадария. Киворка закрыл лицо руками. «Нет нам прощения!» Фигосов тяжело закашлялся зашатался. Его охватил непривычный жар, и чтобы охладиться, он начал сильно раскачивать крону вверх-вниз, слева-направо. Всё вокруг потемнело, поплыло. Гвадарий стал задыхаться и корчиться от страшной боли. Из колючих кустов с шумом выбрался раплет. «Ага!» — торжествующе заскрежетал он. «Теперь уж точно вы мои никто!» «Молодец, Киворка, ловко ты их загнал в нашу ловушку. Скоро эта дубина завопит!» — он кивнул на Гвадаре. «И мы с тобой сразу начнем наши прихлопы и притопы!» «Он лжет! Не верьте ему!» — закричал Киворка в отчаянии. «А я что вам всегда говорил? Предатель! Предатель он и есть!» — заорал Аленька по своей привычке, как резанный. Раплет захохотал, он наслаждался местью. Гвадарий весь почернел, кора слезла чулком с его мощного морщинистого ствола, и там обнажилось дупло. «Я вспомнил!» Киворка бросился к дереву. «Я всё вспомнил!» Он встал на цыпочки и заглянул в дупло. Звёздная ночь космоса холодно глянула ему в душу. Он отпрянул назад и прошептал. «Выход! Это наш выход!» Огромный мир оглушил его и заполнил светом и звоном. «Я!» — крикнул он в надежде на спасение. «Они!» — откликнулось слабое эхо ему и в нем самом. «Они!» — тихо повторил он и стремительно повернулся к землянам. «Здесь выход! Спасение! Ваше! Скорее сюда! Я помогу вам!» «Они!» — Пришёл еще более мощный отклик. «Земля вас зовет, слышите?» Мы столпились у дерева, мы кричали, мы плакали от счастья и еще непонятно от чего. «Киворг, а как же Кима? А ты разве не с нами?» Услышанный нами голос далекой земли вмиг соединил нас всех воедино. Мы схватились за руки. Чапа уцепилась за Витю всеми четырьмя лапами. Теперь мы по-настоящему снова стали своими, близкими и понятными друг другу. Гвадарий громко застонал и с огромным усилием изверг из себя большую матрешку. Целое семейство, мал мало меньше запретный тайный плод своей любви. Его качало из стороны в сторону, Одно резкое движение и большая матрешка, кувыркаясь, полетела куда-то вниз, поблескивая светлым лаком при свете звезд. Он закричал от жалости к себе и ко всем остальным, которые жили и умирали с его знаменитым триединством на губах «Спокойствие, равновесие, невмешательство». «Любовь! Только любить!» — стонал Гвадарий Фигосов не в силах овладеть собой — Киворка красная от напряжения протискивал всех нас по очереди в узкое чрево Гвадария. Первым выбросился Аленька. За ним Витя с Чапой, потом Наташа. Очертя голову, с закрытыми глазами летели мы за матрешкой. Она знала дорогу. Мы летели домой. Вольные мы птицы. «Прощайте!» — долго неслось нам след. «Будьте живыми!» Цепкие руки Раплета схватили Кеворку. «Негодяй! Изменник! Открыл чужакам наш выходной канал!» — хрипел Раплет. «Взять его!» Не весть откуда на поляну просочились туманные овезуды, которые могли превращаться во что угодно. Сейчас они выглядели великанами-карибами. Они схватили Кеворку и скрутили его винтом. И вдруг их руки ослабли. Пот прошип надменные лица, которые размякли, и стали похожи на осевшее тесто. Тяжелый хрип раздался у самого уха киворки, и он увидел такие же размытые лица знаменитых альдебаранских ученых во главе с самим Наком Пакуа. Послышался треск, завизжали колючие кусты, и, проклиная все на свете, на поляну выкатился вездесущий цитирик, налегая из последних сил на тележку с вандарами. Страшная картина представилась его взору. «О, Гвадарий, что с вами сделали?» Зарыдал цитерик и бросился на вздыбленные и обезображенные корни правителя Альдебарана и стал их гладить дрожащими руками. «Так это и есть Гвадарий Фигосов?» — ахнули про себя все присутствующие. Фигосов зашелся долгим, глухим, лающим кашлем и, как слабоумный, просипел что-то нечленораздельное и судорожно затряс изуродованными лапами в чудовищных черных наростах. Увидев Цитирика, Наг Пакуа несколько смешался. Он не рассчитывал увидеть здесь этого бессмертного, этого плоского писаку, неизвестно за какие заслуги, ходившего в авторитетах у матери истории. Теперь, чтобы не прослыть навек грубым злодеем, надо было поставить последнюю точку, а, может быть, последний восклицательный знак, как можно более аккуратно, не запятнав себя. Наг Пакуо нахохлился, чиркнул головой и взглядом приказал Раплету «Давай!» «Это неслыханное злодеяние – дело рук изменника Киворки и его сообщников-землян, с которыми он вступил в преступный сговор еще там, у них на земле», – начал Раплет. «Они уничтожили наше самое святое и высокое. Мало того, изменник открыл чужакам тайну выхода из пространства Алфея, Где гарантии того, что земляне теперь не пустятся в космический разбой, не примчатся завтра на Альдебаран? Гарантия есть. Она напечатана немыслимой силой ума и вдохновения на лице Нака -пакуа. Уже готовится его приказ заменить растительное дело Фигософа, спасительной и эффективной технобрутией. От имени всех, кто удостоен чести здесь присутствовать, Я приветствую Амеров и Авезудов, которые, говорят, Беобрутии свое решительное нет. Отныне и навсегда только Амеры и наш отец Накпа!» Голос Раплета оборвался от большого внутреннего перенапряжения. У него расплавились и полыхнули огнем контакты бемольного уровня. Накпакуа набросил на вздыбленные пламя свой плащ, Огонь погас, и Нак отфутболил упавшего докладчика в сторону. Раплет в последний раз закричал «Долой биобрутию!» Загремел, как старое дырявое ведро, и закатился куда-то в кусты. Эта сцена произвела тягостное впечатление на Овезудов. Но тут из толпы выскочил на поляну новоявленный Амер Карп. «Мой предшественник Раплет был абсолютно прав, когда восстал против биобрутии. Долой ее! А везуды! Поднимите высоко изменника биобрута Кеворку! Пусть все его видят! Мы уверены, что ни один технобрут никогда не поднимется до уровня этого биобрута. Я не оговорился! Биобруты поклоняются высоте, а мы — на Купакуо! Разве он высок? Он низок!» Но именно в этом его величие. Его величество на купако слава. Его величество фигософу наше соболезнование. Изменнику киворки смерть. Сильные руки карпа подняли киворку, раскачали и пустили как стрелу к подножию гвадария. Киворку ударился головой о ствол дерева. Голова его вспыхнула яркой звездой, белым карликом и последняя высокая нота его жизни прозвенела в пространстве Алфея. Кончаясь, он вспомнил землю и отлетел к ней. Неожиданный и страшный удар по стволу пробудил Гвадария из последнего забытья. «По праву Гвадария я правил Альдебараном», — просипел он, собрав остатки своих когда-то могучих сил. «Никто не поручал мне этого». «Все случилось само собой, потому что корни мои, корни всего живого в нем, и неживого тоже. Они уходят во всех вас, несчастные. Вы думаете, погубили меня? Вы погубили себя. Я — это вы. В любом из вас живет, жила моя частичка, частица меня!» Накпакуа закричал. «Не слушайте это бревно!» «Я теперь у вас самый-самый!» Карп покоробился от зависти. Тени знаменитых ученых зашевелились, пришли в движение. Внезапно проявились их настоящие лица, добрые и живые. Однако это длилось одно лишь мгновение, и когда оно кончилось, все на Альдебаране перестало существовать. Фигосов зашатался и... Его корни, пропитанные смертельным ядом, совсем истончились, ослабели, и он с треском повалился на поляну, придавив собой всё. Испарились овезуды, все до единого. Не проснулся Хинг Мулли, смеявшийся во сне до полной одери. Не допел свою песню пастух Кинда. Не успел вернуться к своему хозяину Ирумий. Гуд канул в вечность. Однако по Куа остались одни магнитные стрелки и чудовищные рога музыкальных грифов. Мертвый Альдебаран лежал под ними. Чурики с Кимой летели на большой высоте, и только поэтому Фигосов при падении не задел их ветвями и не увлек за собой в страшную бездну, в черную дыру. Долго и безуспешно искали они Хинга Мулли, Они никого не нашли, и только жуткий сонный смех Мулли, разбросанный здесь и там, изредка долетал до них и заставлял их вздрагивать. Кима выучила язык Крылатого и пыталась его приручить, но Чурике не давался. Он был постоянно раздражен и цеплялся к каждому ее слову. Что бы она ему ни предложила, ни сказала... Всё вызывало в нём буря неприязни и буйный протест. Настолько они были чужими и чуждыми друг другу. «Ничего не понимаю! Не понимаю ничего!» С отвращением повторял Чурики. «Был Альдобаран и нет Альдобарана. Совершенно не узнаю знакомых мест, куда все и вся подевались!» Кима не слушала Чурики и твердила своё. «Где же наши? Они должны быть где-то поблизости. Я чувствую это. А чувство это еще ни разу меня не обмануло. Аленька, Наташа, Витя!» «Они давно забыли тебя. Кому ты нужна? Сама посуди!» — дразнил ее чурики Ему очень нравилось доводить ее до слез. «Пока до слез не доведет, не успокоится». «Я тоже связался с тобой только из-за королевства. Если бы не это, я бы давно тебя бросил». «Ты не смеешь так говорить. Я им нужна. Мы всегда были вместе!» Все твердила и твердила, как заведенная Кима, а потом начинала рыдать. Чурики понимал ее слова, но не их смысл. За время полета они претерпелись друг к другу и выработали свой язык общения, который их не обязывал ни к чему». Чуждые друг другу, они летали долго, Кима и Чурики. Они летали всю жизнь и нигде не могли найти пристанище. Холодный и вздыбленный Альдебаран не давал им посадки, а под конец их стремительно втянуло в пространственную дыру в бывшее дупло бывшего Гвадария Фегософа, и это пустое пространство приговорило их к вечным скитаниям в пустоте, потому что не было у них жизненного указателя. Матрёшка давно улетела. Вездесущий цитирик кое-как выбрался на небольшой островок, оставшийся от когда-то цветущего и могущественного альдебарана, и отряхнулся. Бесплотный он не чувствовал ни холода, ни удушья. Тележка с вандарами, к счастью, не пострадала. Он выкатил тележку на островок и остановился. «Это было! Было! Было!» Повторял он в который раз, не зная, куда девать свою печаль и бесконечность. Всё старое, живое и неживое умерло, а все новое затаилось на том крохотном островке и ждало благоприятного момента, чтобы подобраться к жизни и начать с самого простого. На долгие-долгие Хартинги все пространство Алфея превратилось в молчаливую пустыню, а время там съежилось и шло тихо-медленно, не позволяя себе игры случая или прошлых заумных своих скачков. Цетерик упал на вандары, слепки славной альдобаранской истории, и расплакался, как маленький.